Интермедия. Чак Рочер, микробиолог. Вообще-то он зря попрекал меня шермановскими кавалеристами. Ничего такого, уж я-то знаю, специально копался в архивах. ивар Рочер, первый американский Рочер, приехал в Штаты в 870-м и до самой смерти плотничал в Миннесоте. А когда подросли его сыновья, битвы с индейцами стали уже историей. Так что ничего подобного, зря он это, но пошел. Неужели я сейчас убью? Смогу убить, пусть и подонка, ведь смогу. А что скажет Джули? Что скажут там, на земле? Да что бы ни сказали, плевать. Для них это абстрактная морально-этическая головоломка. У техопсихологов и космоисториков для нас нет. В нас появилось что-то неуловимо отличающее нас от тех, кто остался дома. И, кажется, до самой смерти будут делить землян на тех, кто был здесь, и на тех, кому здесь побывать не довелось. К их счастью, к их сожалению, но... Интермедия. Вэш Вуидис. Парящий лист. Оператор систем дальней космической связи. — Хай! Хай! Конечно, я зря накинулся на чадо. Но я-то как вышла, что во мне проснулось ЭТО. И не только во мне, слишком многое просыпается в слишком многих, и всему виной чара, проклятая планета благословенная. Я скачу убивать. Я, индеец, сын народа, едва не выбитого с лица земли. Правда, и мои предки не всегда играли на арфах, шелестя белоснежными крыльями, но во всех наших индейских междоусобицах погибло меньше людей, чем на одной только Кубе, когда туда приплыли каравеллы с крестами на парусах. Разве мои предки снимали с белых скальпы лишь из-за одной врожденной кровожадности, потому что накипело? Да и другие белые платили им за скальпы белых. Так что легко им судить там, В 22 веке. Стоп. Почему им? Нам? Они не им? Неужели я забыл, что я один из них? Хай, хай! Интермедия. Павел Гурский, астроном. Нет, это невозможно. И все же так и есть. Три землянина. Специалисты с дипломами двух-трех институтов, конечно, крепкие, тренированные парни. И все же, все же... В какой школе верховой езды Вэша могли обучить сидеть вот так? Вольная посадка, ничего общего не имеющего с посадкой конника-спортсмена. Рука на отлете, и в ней местный аналог Томагавка. И Чак со своим копьем, и я с луком. Откуда в нас это словно бы проснувшееся умение? Естественное объяснение — предки. Не синий гусар, так Игорев конник, не петровский драгун, так донской казак, а, возможно, что и одинокий ордынец затесался мимоходом в шеренгу пращуров. Но все же, почему это так ярко проснулось в нас? «Сейчас я убью!» «Но убью подонков!» «Хай!» Они с криками влетели в деревню и, не сдерживая распаленных, дико храпевших купов, пронеслись мимо шарахавшихся людей. Где-то близко закричали женщины, протяжно, рыдающе, тоскливо, всегда они кричат здесь при набегах, Взвыла и забилось в пыли угодившая под копыта собака, вопли нарастали, с полей бежали мужчины, в деревне прекрасно поняли, зачем в ауле ворвались вооруженные всадники». Как ни странно, те трое и не думали никуда скрываться, только сейчас, заслышав вопли и нарастающий грохот копыт, заметались по двору, разыскивая неизвестно куда засунутое с пьяных глаз оружие. Через несколько секунд один из них рухнул лицом вниз вцепившись обеими руками в древко, пробившего его насквозь копья, второй успел выдернуть дубину из-под кучи корзин, но в воздухе просвистел томагавк и угодил в цель под дикий вопль Каманча. Третий, рывками бросаясь из стороны в сторону, бежал к лесу. Стрела впилась ему в шею, и он пробежал несколько метров, прежде чем рухнул. Трещало пламя, мгновенно охватившее хижину. Всадники медленно двинулись прочь. Мужчины, столпившиеся на окраине селения, опускали копья и расступались. Убедившись, что этим все и кончилось, деревня молчаливо признавала правоту соседей.